Глава ч е т ы р н а д ц а т Молодой мозг. В августе 1990 года я явился на занятия первого курса Калифорнийского университета в Беркли. Мне было всего семнадцать, и я предвкушал, как мудрые профессора будут ослеплять меня светом своих знаний и мощью интеллекта. Но первые же студенческие будни жестоко разочаровали. Мало того, что лекции проходили в унылых Безликих аудиториях, куда н а б и в а л о с ь до 800 первокурсников, так они еще и предлагались в видеозаписи, что избавляло профессуру от необходимости вещать то же самое с кафедры другому потоку. Все термины произносились отчетливо и сопровождались транскрипцией, чтобы потом ты мог правильно читать их, не показывая носа на занятиях. Очень скоро все это мне не просто наскучило, а начисто отбило охоту к учебе. И первые два курса я по большей части прогуливал, болтаясь с приятелями по Беркли, Окленду и Сан-Франциско. Но при этом учился на тройке-четверке благодаря усиленной з у б р ё ж к е предэкзаменационными ночами. В первый же год я решил, чем продолжать эту т я г о м о т и н у с учебой чисто для галочки, лучше уж сразу не уделять ей внимания. Что меня по-настоящему увлекало, так это изучение человеческой природы, а университетские занятия. Ничего такого не предлагали. Одну сплошную зубрёжку. Недолго думая, я снял комнату студию за триста долларов в месяц и устроился охранником в нашу старую добрую кафешку в Беркли и начал искать хоть что-нибудь. Однокурсники, прежде сидевшие со мной на лекциях, бог бок обок, видя меня в синей униформе охранника, бросали косые взгляды и явно не одобряли. Но меня это не трогало. В те времена мне не было никакого дела, что думают обо мне другие. Работа была не пыльная. Всего-то по два с половиной часа в обед и вечером, а все остальное время принадлежало мне безраздельно. м о е й у н и в е р с и т е т с к о й а у д и т о р и и стала знаменитая Телеграф-Авеню, соединяющая университетский городок Беркли с Оклендом. Вот где кипела настоящая жизнь. Я увлеченно изучал музыкальные магазины, кафе. рестораны и прочее разнообразие теснящихся по обе ее стороны заведений, торговых, культурных и увеселительных. Но главное, изучал человеческую природу во всем разнообразии ее типажей, ведь кто только не разгуливает по т е л е г р а ф а в е н ю хиппи, байкеры, простые работяги, туристы, университетские профессора, торговки, иммигранты, ребятня с родителями. Все они попадали в объектив моего пристального внимания, словно препараты на предметном стекле микроскопа. И все же мне хотелось чего-то большего. Вот только я не понимал чего. Однажды я услышал, что центральная больница Сан-Франциско набирает волонтеров. Я записался и там-то приобрел свой первый опыт клинической деятельности – смывал потеки крови с каталог. Но эта волонтерская программа предполагала не только обязанности санитаров. Нам время от времени позволялось подключаться к младшему медперсоналу и при необходимости делать искусственный массаж сердца. Такого рода приобщение к реальной помощи больным разожгло во мне неподдельный интерес. Это был способ своими глазами разглядывать нечто выходящее за пределы сиюминутной суетности жизни, ее неожиданные грани, каких не увидишь, служа вышибалой в студенческой кафешке. В то время медицина не числилась в топе моих карьерных устремлений. Единственные знакомые мне медики, врачи общей практики, к которым меня в о д и л и родители, но те работали в кабинетах, больше смахивавших на офисы, или в поликлиниках. Занятие, безусловно, важное и нужное, но не вдохновляющее. Я и правда питал уважение к врачам, ведь они спасают жизни, а помощь людям всегда стояла для меня на первом месте. Вот если бы она еще сопровождалась чем-нибудь волнующим, чтобы захватывала дух. Например, меня привлекали профессии детектива, пожарного или пармедика. а Вот это живое дело, не читать терапевту, который просиживает штаны в кабинете весь день, выписывая рецепты и назначения. Нет, такой скуки я бы не вынес. Волонтерство в ц е н т р а л ь н о й б о л ь н и ц е Сан-Франциско в корне изменило мои представления о медицине. Я видел людей в а п о г е е мучений и беспомощности, кричащих от боли, истекающих кровью, задыхающихся, изломанных в авариях, состановившимся сердцем, ровно как и тех, кто мужественно переносил страдания и жадно цеплялся за жизнь. Проведя год в своем творческом отпуске, однажды вечером я досрочно выполнил свои обязанности. Все к а т а л к и были отмыты от крови и выстроены по линеечке, и получил небольшую передышку. Устроился в уголке приемного покоя травмы, в центре которого медсестры старались реанимировать очередного пациента. Хирург-резидент в ожидании бродила без дела, а потом оперлась о стену н е в д а л е к е от меня. Казалось, ее не занимают лихорадочные хлопоты сестер вокруг пациента, и я решился задать ей вопрос: почему бы им просто не жахнуть током по сердцу вон теми утюжками? Она расслабленно прислонилась к стене, держа руки за спиной. Слегка отставив одну ногу, словно скучала в ожидании поезда подземки. Когда она отвечала мне, к усталости в ее голосе примешивалось откровенное презрение. А, это как в телеке. Шварк и готово. Нет, вся эта ерунда с разрядами тока годится только, чтобы восстановить сердечный ритм. А у этого парня сердце бьется само, только очень слабо. И если лекарства, которые сейчас ему вливают, Не остановят падение давления. Мне придется разрезать грудину между ребрами, запустить туда руку и самой пожамкать его сердечко. Ух ты, у меня прямо дух захватило. И это тоже медицина? Что-то такое в тот момент толкнуло меня в сердце. Не иначе как наитие, что этой профессии я готов посвятить свою жизнь. На следующий день работа в кафе показалась мне такой же нудной и пресной, как лекции. Освободившись, я пошел и купил одну из тех многочисленных книжек, какими скрашивал свою простигосподи университетскую учебу. Спустя несколько месяцев я торчал на обычном месте у дверей кафешки, развлекаясь романом к р а й н а «Алый знак доблести». И тут мимо меня прошла одна студентка. Мы не были с ней знакомы, никогда не о б м е н я л и с ь и словом, но, как говорится, выделяли друг друга. «Смотри-ка», хмыкнула она, «а он читает». Это были первые слова, которые я услышал от нее, и хотя в голосе девушки звучало насмешливое изумление, на губах угадывалась улыбка. Через годы она станет той, кому я посвятил эту книгу, моей женой. После этого меня больше не могли удовлетворить ни бесцельные блуждания по улицам Беркли, ни работа в ы ш и б а л о й Я понимал, что медицина бывает насыщенной, активной, напряженной, и что счет порой идет на секунды. И еще понял, что девушка, на которую я давно заглядывался, верит в мои силы. Зачем я так подробно рассказываю о моем очевидно бессмысленном юношеском бунтарстве? Чтобы напомнить вам, что родительские обязанности не оканчиваются в тот счастливый момент, когда наши отпрыски приземляются на студенческую скамью. Мы по заведенному порядку сосредотачиваем все внимание на их младенчестве и раннем детстве. Отсчитываем вехи в развитии, пока они находятся под зорким наблюдением педиатра. Но все дело в том, что наши уже совсем повзрослевшие дети только выглядят взрослыми, хотя их интеллект, способность быстро вычислять, в у м е и крепко запоминать уже окончательно сформировался. А когда молодые люди вступают в студенческую пору, им, как и мне, в те годы еще предстоит расти в плане зрелости ума, способности принимать решения и выносить суждения. запаздывают с развитием не только из-за скудости жизненного опыта, как выяснили неврологи, человеческий мозг, а в особенности его префронтальная кора, то самое в м е с т и л и щ е ума, достигает полной зрелости, когда нам ближе к тридцати, нежели к двадцати годам. Моей коре тогда в Беркли точно требовалось дозреть. Ученые о мозге: когда он окончательно становится взрослым? Нейроны человеческого мозга взрослеют разными темпами. Одни области мозга достигают зрелости гораздо раньше, чем другие. а л о б н ы е доли, те вообще капуши, и последними приобретают завершающие штрихи взросления. Больше всего времени для формирования требует префронтальная кора головного мозга, его самый сложно устроенный участок, ответственный за нашу способность познавать и составлять суждения. Последний и окончательный шаг к оптимальной работе мозговых нейронов тот, что выводит мозг на проектный уровень. Носит название миелизация. Это когда исходящие из тел нейронов длинные цилиндрические нервные волокна (аксонные кабели) обрастают жировой оболочкой из миелина клеток окружающей их глиальной ткани. Только после миелизации мозг можно считать полностью созревшим. Прошлые исследования, проводившиеся на мозги умерших, не давали ясной картины, но согласно общему пониманию считалось, что взросление мозга завершается в позднем подростковом возрасте или в самом начале третьего десятилетия жизни. Однако распространение методов магнитно-резонансной томографии в последние годы привело к поразительным открытиям. Ученые исследовали степень миелинизации на МРТ снимках 1500 пациентов и поняли. Что окончательное взросление мозга наступает намного позже 20 лет, а у отдельных у н и к у м о в даже в начале четвертого десятка. Вероятно, это в некоторой степени объясняет, почему какие-то люди позже находят себя в жизни, чем их сверстники, словно застревая в запоздалом детстве. Теперь давайте посмотрим на эпическую историю развития мозга с самого начала. Великое переселение. Как создается человеческий мозг? Учитывая, что с зачатия до рождения проходит около с о р о к недель, природа целую вечность назад надумала выделить специальное место, чтобы выращивать миллиарды необходимых человеческому существу нейронов и рассылать по всем пределам, дальним и ближним, а затем они сами должны проложить себе путь к местам, где останутся на постоянное жительство. Придумав эту радиальную миграцию, мать природа проявила себя величайшей искусницей в биологической инженерии. На т р е т ь е й н е д е л е беременности вдоль задней части эмбриона формируется полоска стволовых клеток, именуемая нервной пластинкой. Она складывается, выпячиваясь наружу, чтобы образовать нервный желобок. Затем края желобка сближаются, как сложенный пополам омлет, а потом сходятся, образуя нервную трубку. Она-то и послужит основой для формирования заполненных ликвором желудочков мозга, и уже отсюда с их краев. Фабрика стволовых клеток штампует и мечет младенческие мозговые клетки со скоростью 250 тысяч штук в минуту. Этих нарождающихся нейронов насчитывается более д ю ж и н ы типов. Одни приспособлены для зрения, другие для дыхания или двигательной активности. Есть те, что умеют распознавать и понимать сигналы тела и так далее. Подобно степному разнотравью, нейроны разных типов цепляются друг за дружку и в буквальном смысле ползут общими с и л е н к а м и к местам своего назначения со скоростью 60 микрон в час. Микрон — тысячная доля миллиметра. Большинство придерживаются проложенного предшественниками маршрута, с каждой последующей волной проталкиваясь все дальше и таким манером выстраивают мозг изнутри наружу, причем не в маршрутах. Не в сроках миграции нейронам не дозволяется никакого своеволия. Каждый обязан в предписанное время прибыть точно туда, куда назначено. Как отправленная через ф е д е к с бендероль, каждый нейрон доберется точно по указанному адресу, в положенный дом на определенной улице обозначенного города в конкретной стране на необходимом континенте. В Пекин, Лондон или Кейптаун. Мало того. На всем пути к месту назначения нейроны во все стороны рассылают по путчикам тысячи синапсов и дендритов. К моменту появления на свет в мозге новорожденного уже имеются в буквальном смысле десятки триллионов синаптических связей. И все же великое переселение нейронов, благодаря которому мозг выстраивается изнутри наружу, только самое начало истории. Выдумки о мозге, зловредные мобильники и видеоигры. Привет вам из 1954 года, когда опубликованная американским психиатром Фредериком Вертемом книга "Seduction of the Innocent" (Совращение невинных) произвела невиданный фурор. Где же это автор в туда лекую пору обнаружил источник величайшего зла для неокрепших маленьких умов? Всего лишь в детских комиксах. Оказывается, Бэтмен и Робин исподволь склоняют малышей к гомосексуальности. А з л о к о з н е н н ы й профессор Уильям Марсон, психолог, теоретик феминизма, изобретатель и автор комиксов, своей чудо женщиной того и гляди превратит девочек в лесбиянок. к а р а у л Чудовища заполняют мозги бедных детей. Хм, ну, этими чудовищами. Сегодня это звучит комично, но в те времена публике было не до шуток. в Спыхнула форменная паника. Сенатский подкомитет Конгресса США разбирал этот кошмарный грех на своих слушаниях и подверг допросу с пристрастием издателя комиксов «Байки из с клепа» и журнала «Мед» Уильяма Гейнса. В 1960-е и 70-е годы ревнители общественной морали назначили на роль главного развратителя детских мозгов телевидение. Очевидно же, что телесериалы «Семейка Брэди» и «Лодка любви» разрушают нервные клетки детского мозга. Затем появились первые домашние видеоигры. И снова слушания в Конгрессе, и опять объединение неравнодушных родителей гневно требует помещать на видеокассеты ярлыки с предупреждениями, что видеоигры содержат сцены насилия. А сегодня в качестве главного врага наших детей демонизируют самые современные и самые впечатляющие достижения науки и техники – смартфон. Это он негодный, пленяет внимание бедных крошек. п р и с т р а щ а е т к порно, наускивает их, унижает и высмеивает других, разрушает их самоуважение и разбазаривает их время. Замечайте закономерность. Разумеется, такая завлекательная штука, как смартфон, не могла не отбиться от наших рук, и, собственно, это уже произошло. Научные исследования связывают злоупотребление смартфонами со вспышками гнева у малышей, депрессиями у подростков и социальной изоляцией среди молодых взрослых. А если серьезно, неужели вам и без научных исследований непонятно, что глупо и вредно позволять своему трехлетнему малышу часами играть с цифровым устройством, и неважно, смартфон это или планшет? Неужели без подсказки эксперта вы бы не сообразили, что иногда очень уместно попросить отпрыска подростка вынырнуть из телефона? Я вот что хочу сказать: если без фанатизма, мобильный телефон это не более чем очередное техническое новшество. И демонизировать его не стоит. Мы с женой заблокировали сыновьям возможность смотреть порно. В остальном не боремся с девайсами, а стараемся предложить цифровую диету п о п о л е з н е е Не в том же дело, сколько времени они посвящают интернету, а что именно там смотрят и делают. За едой никаких телефонов. У нас заведено: прежде чем садиться за стол, оставлять смартфоны в отдельной комнате, поскольку, как свидетельствуют исследования, Мобильник, лежащий неподалеку, все равно отвлекает внимание, даже когда повернут вниз экраном и выставлен на беззвучный режим. Недавняя статья ученых из Техасского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего так и называется. Одно только присутствие рядом с вами мобильного телефона снижает когнитивные способности, которыми вы располагаете. После изучения почти 800 владельцев смартфонов исследователи сделали такой вывод. Те, кому велели оставить гаджеты в другом помещении, у с п е ш н е е прошли тесты на внимание, чем те, кому разрешили оставить их. Когда я рассказал об этом исследовании сыну подростку, тот н и с к о л ь к о не удивился. Это, папочка, фому. Тут же отозвался он, имея в виду fear of missing out – навязчивый страх пропустить что-либо интересное, который гложет вас, когда смартфон не в руках и вы не смотрите в экран. Он как... Сладкоголосая сирена пленил вас и уже не выпустит. Но давайте признаемся себе: смартфоны в наши дни вездесущие и п о в с е м е с т н ы Мой подход к ним прост: в распорядке дня семьи выделено несколько окон, когда все мы оставляем смартфоны в соседней комнате, чтобы они нас не отвлекали от еды или общения. А в остальном до тех пор, пока с нашими сыновьями все в порядке, мы стараемся не тревожиться. Великое разделение. Грандиозно, что развитие мозга предполагает не только рост, но и гибель. В эмбриональный период мозг производит вдвое больше нейронов, чем ему потребуется в последующей жизни. Избыточные ювенильные нейроны сортируются, чтобы отобрать те, которые могут понадобиться взрослому мозгу. Недостойные занять место в команде чахнут и погибают. Но не спешите оплакивать их. Двоякий процесс создания и разрушения – абсолютно н е о б х о д и м о е у с л о в и е обучения. Природа выступает здесь заботливым садовником, подрезая стволы то там, то тут, чтобы дать возможность другим расти и наливаться силой. В нейробиологии это называется синаптическим или нейронным прунингом, от английского prune – прореживать, подрезать дерево или убирать и з л и ш е с т в а Знаете старый афоризм: используй или брось. Такой же логикой определяется судьба синапсов. Те, которым назначено различать зрительные образы, хранить воспоминания, осваивать навыки или регулировать дыхание, набирают силу, а синапсы, которым дело не нашлось, обречены погибнуть. Выжившие нейроны продолжают расти и крепнуть на протяжении всего детства, и в итоге к порогу взросления мозг увеличивается в четверо по сравнению со своим размером при рождении. А дендриты тем временем медленно покрываются жировой оболочкой, которая улучшает их способность проводить электрохимические импульсы. Регулирование синаптического прунинга настроено так тонко и точно, что если вдруг что-то идет неправильно, это сейчас же проявляется в виде отклонения в умственном развитии. Например, предполагается, что у детей с аутизмом в начале жизни имелся явный избыток синаптических связей в определенных областях мозга. А закономерная о т б р а к о в к а обычно начинающаяся в позднем подростковом возрасте, происходит с гораздо меньшей интенсивностью, чем у летей без отклонений. Вероятно, считают ученые, в будущем появятся препараты, способные подстегивать синаптический пру н и н г и тем самым излечивать аутизм. Противоположная проблема — избыточный пру н и н г тоже, судя по всему, служит причиной серьезных мозговых расстройств. У тех, кто обладает генами, в которых закодирована чрезмерная отбраковка синапсов, п о в ы ш е н риск развития шизофрении с галлюцинациями и бредом. Однако не все подобные расстройства имеют генетическое происхождение. Помимо природы крайне важна и роль воспитания. И здесь на первый план выходит родительская забота. Гимнастика для мозга. Как лелеять и питать растущий мозг. Прошу не путать меня с экспертом по воспитанию. Однако я хорошо разбираюсь в нейробиологии и знаю, от чего зависит будет детский мозг здоровым или нет. Мы с женой вырастили и все еще растим и воспитываем троих сыновей. Им сейчас 17, 14 и 13 лет. Как ученый, нейрохирург и отец, обращаю ваше внимание на семь важных условий. которые советую возвести в ранг приоритетов, если вырастите детей и заботитесь о развитии их юного мозга. Первое: безопасность превыше всего. Пока я работал в детской больнице Сан-Диего, навидался трагедий, когда умирали дети, и теперь могу констатировать, что чаще всего причинами были несчастные случаи. Дети тонут в бассейнах, попадают под машины, г и б н у т в пожарах или выпадают из окон. Все это страшные трагедии, которых можно было бы не допустить. По этой причине мы с женой, когда наши мальчишки были маленькими, никогда не позволяли им одним ходить по улице в нашем квартале и даже в гости к товарищам, если те жили через дорогу. Можно по сто раз на дню т в е р д и т ь семилетке, что прежде чем переходить улицу, нужно посмотреть и на право, и налево. Он все равно об этом забудет. Я всегда с т р а щ а ю своих, что так можно угодить под внедорожник. Точно так же в заботе об их безопасности я поставил защелки на окнах во всех комнатах, кроме первого этажа, чтобы они открывались не более чем на несколько сантиметров. И как н е п р и в ы ч н о в наших краях бассейны, Южная Калифорния, сами понимаете. Мы с женой намеренно не делали водоемы на участке, пока сыновьям не исполнилось по 10 лет и они уже не научились уверенно плавать. Второе. Приключения. Те же родители по соседству, кто говорил, что мы слишком трясемся над нашими детьми, не пуская их одних переходить улицу, удивлялись: отчего же мы тогда настолько беспечны, что позволяем мальчишкам гулять в высохшем овраге за домом? По одну сторону там тянулся полутораметровый забор, чтобы во двор не забирались койоты, а в другом краю было много всякой живности, которую так л ю б я т детвора и даже змей. Мы разрешали своим мальчикам изучать эту дикую природу. Там они в сласт ь швырялись камнями, играли в войнушку, искали в зарослях ящерок и просто резвились, как полагается пацанам. А я приглядывал за ними из патио. Однажды я увидел, как один из сыновей, ему тогда было пять лет, спрыгнул с забора и неудачно приземлился. Он заплакал, и я помчался к нему, осмотрел ногу и решил, что у него, видимо, Трещина или перелом. Мы отвезли его в детскую больницу и рентген подтвердил перелом. Ему наложили шину. А другой сын как-то пытался проехать на велосипеде под о п у с к а ю щ е й с я дверью гаража, но не рассчитал и изо всей силы врезался в нее, заработав нехилый шрам на лбу, который и теперь украшает его. Даже проектировщики детских площадок задумались: так ли уж им будет накладно максимально обезопасить детей? поработали на славу. В ответ по Европе и Америке распространились так называемые площадки с приключениями, где традиционные качели, рукоходы и прочие конструкции для л а з а н ь я вроде джунглей на толстых мягких подложках уступили место старым автомобильным шинам, шатающимся деревянным перекладинам и бумам, дорожным конусам и даже молоткам и пилам. Причем все это прямо на земле. Возись и валяйся сколько душе угодно. Одной из первых такая площадка появилась еще в 1979 году в западной части Беркли, районе Беркли-Марина. Похожая, но поновее, с с а м о г открытие о в 2016 на Губернаторском острове в Нью-Йорке вызывает восторженные отклики. Вообще-то я обеими руками за безопасность, но детям требуется, чтобы в их жизни присутствовал хотя бы небольшой риск. Он стимулирует, гудоражит мозг. заставляет проявлять и оттачивать индивидуальность, подстегивает сообразительность и фантазию. Давно ушли в прошлое времена, когда родители чрезмерно опекали своих чад вертолетами нависая над ними и их жизнью. Я позволял с ы н о в ь я м н а бивать небольшие шишки и синяки, отпускал гулять одних и с ранних лет хотя бы немного знакомиться с такой штукой, как риск. Третье. Спокойствие. Шизофрения, одно из тяжелейших умственных расстройств, нередко приводящее к полной инвалидности, обладает отчетливым генетическим компонентом. Она передается по наследству. Но известно также, что и обстановка, в которой растет и воспитывается ребенок, играет непоследнюю роль в силу одного простого факта: с тех пор, как люди переселились в города, случаи шизофрении участились. По большому счету, шансы развития этого умственного расстройства у городских детей почти удваиваются по сравнению с сельскими. Какие конкретно факторы жизни в мегаполисе увеличивают риск шизофрении пока не выяснено, но выдвигается гипотеза, что одна из причин кроется в растущей стрессогенности этого образа жизни. Еще одним фактором риска выступает полученная ребенком тяжелая травма, физическая или душевная. Она втрое повышает риск развития шизофрении у такого ребенка по сравнению с остальными. А что можно противопоставить стрессам и травмам? Правильно, мир и покой. И поэтому ради благополучия детей очень важно поддерживать дома атмосферу спокойствия и доброжелательности, какими бы ни были обстоятельства. Впрочем, и сам знаю, что в этом случае легко сказать, да трудно сделать. Четвертое. Сон. Как уже отмечалось в шестой главе, растущий мозг должен получать достаточно сна. Большинству из нас удается вовремя загонять детей в постель, пока они учатся в начальной школе, и ответственность за их режим лежит на родителях. Но сон нормальной продолжительности не менее важен и для подростков, которые пользуются большей самостоятельностью в том, когда им ложиться спать. Недавнее исследование установило, что подростки, которые спят меньше, чем положено по норме, Склонны к излишнему весу, а также повышенному к р о в я н о м у давлению и уровню холестерина. У тех же, кто регулярно не досыпает, спит меньше семи часов за ночь. Успеваемость в школе нередко ниже, чем предполагает их IQ. Если говорить о совсем маленьких детях, выявилось одно противоречие, касающееся о б ы ч а я родителей класть ребенка спать в свою постель. Так Американская академия педиатрии рекомендует. чтобы младенец спал в той же комнате, что и родители, поскольку согласно исследованиям это на целых пятьдесят процентов снижает риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Но при этом Академия не рекомендует класть с собой в постель младенца до года, а также предостерегает родителей, чтобы они никогда не засыпали вместе с малышом на диване, в кресле или на иной мягкой поверхности. Совместный сон, как показывают исследования. повышает риск СВДС. Однако согласно другим исследованиям по-настоящему опасным для здоровья детей является пристрастие родителей к алкоголю и наркотическим средствам, а не как несовместный сон. И многие родители убеждены, когда ребенок спит в их постели, укрепляются связывающие их узы, матери проще кормить его по ночам грудью, и обоим удаётся лучше высыпаться. Вот и мы с женой. Тогда еще начинающие хирурги, работавшие по сто часов в неделю, предпочитали, чтобы каждый из наших сыновей в первые годы жизни спал вместе с нами. Проще говоря, мы делали то, что считали правильным. Мы желали ощущать физическую и эмоциональную связь с нашими малышами. Поступали ли мы вопреки медицинским рекомендациям? Да. п р е д л а г а ю ли я вам поступать также? Нет. Но даже Американская академия педиатрии настоятельно рекомендует врачам в беседах с мамами и папами воздерживаться от оценок и излагать все точки зрения. Когда родители должным образом проинформированы, они сами могут решать, что лучше для их ребенка. Пятое. Обогащение новым опытом. Вероятно, вы слышали, что в сиротских приютах, которые ранее действовали в некоторых восточноевропейских странах. Воспитатели не уделяли детям должной заботы и внимания. Мозг у последних постоянно испытывал стресс из-за отсутствия стимуляции, что сказалось ы в даже на морфологическом уровне в виде меньшего числа извилин на поверхности. А все дело в том, что с самого раннего возраста детям требуется стимуляция, и без нее невозможно нормальный рост и развитие. Чем меньше ребенок соприкасается с людьми, местами, занятиями, которые будоражат его ум, Тем более скудным и обедненным будет его мозг. Мои дети выросли в окружении родни, бабушки и дедушки, дядюшки и тетушки. Общались с ними, если не ежедневно, то очень часто. Мы с женой всегда горевали, что вынуждены вечно оставлять мальчишек на попечении наших родителей. Но как начинающие врачи мы были по уши загружены работой и целыми днями пропадали в больнице. А теперь, вспоминая то время... Я прихожу к мысли, что общение с бабушками и дедушками было чудодейственной прикормкой для умственного развития сыновей. Наши родители глубоко привержены старинным семейным и общинным традициям: свечными посиделками и бесконечной болтовней то по испански, то по английски, объятиями по каждому поводу, ежедневными прогулками по своему кварталу и частыми визитами к соседям. Когда сыновьям приходило время идти в детский сад, Мы подыскивали тот, где самая располагающая атмосфера, и где они получат больше не столько в плане подготовки к школе, сколько в эмоциональном. Время для учения придёт позже, намного позже, рассуждали мы, а сейчас они больше нуждаются в теплоте и заботе. В итоге мы определили их в еврейский детский сад, хотя ни у меня, ни ужны нет с е м и т с к и х корней. Просто мы заметили, что как туда не придёшь, малыши всё время находятся то на руках. то на коленях у воспитателей. В то же время обогащение опыта предполагает не только эмоциональные и физические аспекты. Когда сыновья подросли, мы поощряли их к занятиям спортом и разнообразной физической а к т и в н о с т и но предостерегали от чрезмерного увлечения каким-то одним видом. В наше время многие подростки совсем мало двигаются или впадают в другую крайность: безостатка посвящают себя какому-нибудь виду спорта, словно профессионалы. или взять выездные лиги, футбольные и прочие, из-за участия в которых дети и их родители вынуждены все выходные проводить в разъездах, иногда дальних, из дома на матчи и обратно. Если это ваш случай и ребенку такое по душе, вам повезло. Но если вы чувствуете обязанность пристроить свою чадо в выездную лигу только потому, что сейчас все в них играют, дважды подумайте, прежде чем решаться на это. фанатичные занятия одним видом спорта крадут у ребенка возможности пробовать что-то другое, способное обогатить его опыт и расширить кругозор. Равно как и лишают общения с детьми, чьи родители не могут позволить себе отдать их в тот же вид. Наши сыновья занимаются бейсболом в школьной секции и время от времени выступают в осенние лиги. А все остальное время мы просто балуемся в стикбол у нас на дворе и стучим теннисными мячиками, в том числе и н е в е д у щ е й рукой, для улучшения координации. И летом мы твердо предпочитаем не отдавать сыновей в спортивные лиги и не посылать их в лагеря. Как же так, доктор Джандиал? Возразите вы. Разве летний лагерь не лучшее место, чтобы обогащать детей новым опытом и вовлекать их в активные занятия на свежем воздухе? Конечно, даже не подумаю возражать. Если хотите отправить ребенка в летний лагерь, так и сделайте. Но у меня есть ощущение, что даже скука способна некоторым образом обогащать ребенка новым опытом, хотя бы потому, что все остальное время года его жизнь жестко распланирована и заорганизована. Я в этом смысле не приверженец общей точки зрения. На мой взгляд, лето прекрасно уже тем, что изнемогая от скуки и не зная, куда себя деть, ребята вынуждены придумывать себе занятия. При этом все хорошо в меру, в том числе и обогащение жизненным опытом. Иногда детям нужно просто послоняться без дела. Это тоже часть взросления. Шестое. Питание. Вопреки мнению многих родителей, большинству детей никаких отдельных витаминов в дрожжи или в других формах не требуется, хотя индустрия витаминов с ее тридцати миллиардными годовыми оборотами живо разубедит вас в этом. Но поверьте ученым, они пока не нашли достоверных свидетельств, чтобы практически здоровым детям и взрослым витаминные препараты давали хоть какую-нибудь пользу. За одним важным исключением: беременным женщинам необходимо принимать фолиевую кислоту для предотвращения дефектов развития нервной трубки плода, а также железа и кальций. Кроме того, младенцам на грудном вскармливании следует давать витамин D, пока их не отнимут от груди. а всем крохам в промежутке от 4 до шести месяцев ж е л е з о а в остальном, как сообщается в обзоре предшествующих исследований, опубликованном учеными из Гарварда в одном из выпусков Journal of the American Medical Association за 2018 год, здоровые дети, получающие хорошо сбалансированный рацион, не нуждаются в мультивитаминных, мультиминеральных комплексах. Им не рекомендуется давать те. которых доза микроэлементов превышает RDA, рекомендуемую норму потребления. В последние годы пищевые добавки с омега-3 жирными кислотами стали рассматривать как потенциальную стратегию борьбы с риском развития у детей расстройств аутического спектра или связанных с дефицитом внимания и гиперактивностью. Однако крупные испытания методом случайной выборки этого не подтверждают. Другое, о чем, вероятно, следует подумать родителям. Касается исключения из рациона детей газированных напитков и не только их подслащенных разновидностей. Как выяснили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, даже диетическая, не содержащая сахара, газированная вода обладает способностью ориентировать складывающиеся в мозге вкусовые предпочтения в сторону сладостей, что повышает риск ожирения. Вас, возможно, удивит. что в этом отношении фруктовые соки ничуть не лучше газировки. По большому счету в 350-миллилитровом стакане апельсинового сока содержится примерно столько же сахара, сколько в таком же объеме кока-колы. Как недавно писали на страницах Нью-Йорк Таймс трое ведущих педиатров, более половины детей дошкольного возраста от 2 до 5 лет регулярно потребляют фруктовые соки в пропорциях, которые в отличие от газированных напитков последние годы не уменьшаются. Потребление составляет в среднем 295 миллилитров в день, что вдвое превышает дозу, рекомендуемую Американской академией педиатрии. В последние приблизительно 10 лет мы добились признания, что содержащие сахар напитки, наподобие газированной воды, несут вред здоровью. Нельзя больше делать вид, будто фруктовые соки сильно от них отличаются. Седьмое. настойчивое внимание. В начале главы я рассказывал о своих шатаниях и исканиях на первых курсах. Неудивительно, ведь как у всех юнцов, едва переступивших порог взрослости, к тому моменту мой мозг еще не до конца осилил путь к взрослению. Лобным долям еще только предстояло обучиться выдержке, терпению, умению контролировать и планировать, чтобы обуздывать чувства и желания, порождавшиеся моей лимбической системой. Это наиболее древняя часть коры мозга, глубинные структуры больших полушарий, отвечающие, среди прочего, за эмоциональное инстинктивное поведение. И сейчас, когда я уже сам отец, твердо намерен поддерживать такую же тесную, как в их раннем детстве, близость со своими сыновьями, когда они вступают в пору отрочества, а следом во взрослость. И призываю вас к тому же. Разумеется, подросткам нужна определенная самостоятельность. Однако современная неврология объясняет, почему они нуждаются в неослабном внимании со стороны родителей даже после школы. Последние завершающие штрихи, делающие мозг окончательно взрослым, он получает гораздо позже, чем считалось раньше. В этом смысле регулярно проводить время со своими детьми, пожалуй, лучший способ поддерживать с ними тесную связь. У нас дома заведен такой порядок. Я объявился на вьям, будто они вольны делать, что им хочется весь день и после ужина. Но я хочу, чтобы в районе шести-семи часов уделяли мне час своего времени. Иногда мы ходим в бассейн, или подтягиваемся на перекладине, или тягаем гири, не тяжелые, или вместе режемся в видеоигры. Мы поджариваем на гриле лосося и варим себе брокколи. И каждый вечер я стараюсь, чтобы мы собирались вместе и читали вслух. А потом обсуждали прочитанное. Иногда я прошу их читать из журналов, которые мы во множестве выписываем, вроде Wired или Rolling Stones, и которые интересны им, о музыке, поп-культуре, компьютерных технологиях. При этом руководствуясь простой логикой, если по 15 часов в день они предоставлены самим себе, то уж как-нибудь могут пожертвовать мне 60 минут. Даже когда повзрослевшие дети отправляются на учебу в университеты, мы должны иметь в виду, что только половина поступивших добираются до диплома. Так что все студенческое время своих детей продолжайте переписываться и перезваниваться с ними, и не забывайте навещать их развивающийся мозг очень нуждается в вас. А если отпрыск на вашу беду склонен к бунтарству и не покорен, как я по молодости, когда... Упорно желал идти своим путем и все делать по-своему. Не отчаивайтесь, вдруг это подающий надежды будущий нейрохирург.